Глава 14. В течение трех следующих дней, забыв обо всем на свете, я снова и снова прокручивал в голове разговор с мистером Кроули. Мама вернулась домой в Рождественский вечер в слезах. Она кричала, что они везде день искали меня, не зная, куда я подевался, радовалась, что я жив и здоров, и говорила еще много всяких слов, которых я не слышал, потому что был занят мыслями о мистере Кроули. На следующий день после Рождества пришла Маргарет, и мы втроем отправились в стейк-хаус, но я не замечал ни тех, с кем сижу за столом, ни того, что ем, погруженный в свои мысли. Они наверняка думали, что я переживаю из-за отцовского подарка, но я практически забыл о нем, и мог думать только о намеках и признаниях мистера Кроули, так что в голове у меня не оставалось места ни для чего другого. К среде. Мама оставила попытки поднять мне настроение, хотя иногда я ловил ее на том, что она внимательно смотрит на меня через всю комнату. Я был рад, что в конце концов меня оставили в покое. Мистер Кроули признался, что прежде забирал тело целиком, а теперь только отдельные его части. В общем, это было логично, так как объясняло, почему ДНК черного вещества во всех случаях принадлежала одному и тому же человеку потому что все тело раньше было Эммитом Опеншоу. Стало понятно и то, почему Кроули, с одной стороны, был опытным убийцей, а с другой, так неумело, скрывал следы своих преступлений. Вероятно, Джеба Джоли, он убил от отчаяния, без новой почки он бы просто умер и даже не задумывался, что делать с телом, ведь прежде он такими вещами не занимался. Время шло. Он убивал все больше людей и набирался опыта. Даже стал подыскивать безвестные жертвы, вроде того бродяги, которого отвез на Фрик-Лейк. И теперь, месяц спустя, никто не знал, что этот человек топал и что клейтонский убийца перед нем благодарения забрал еще одну жизнь. Об убийстве перед Рождеством тоже никто не знал. О том убийстве, которое я пропустил, наверное, и в этом случае. Жертвой стал какой-нибудь бродяга, а может быть и другие, о которых я не знал даже я. Из всего этого можно было сделать вывод, объясняющий, почему он за один раз не забирает у жертвы больше одного органа. Если, забрав все тело, он получил ту внешность, которую имеет сейчас, возможно, он опасался, что забрав слишком много органов из другого тела, спровоцирует изменение собственной наружности, а ее-то ему важно сохранить, Тело Кроули могло принять почку, руку, но если забрать слишком много органов, он может утратить внешность Билла Кроули, к которой все привыкли. Значит, так и есть. Он совершенствовал новые для него навыки убийства. Но вопрос оставался, почему он пошел на эти изменения и почему жил 40 лет не убивая. Я попытался поставить себя на его место. Демон бродит по земле убивает человека, вселяется в его тело и начинает новую жизнь. Но если я могу сделать все, что заблагорассудится, зачем мне торчать здесь, в округе Клейтон? Если я могу быть молодым и сильным, зачем мне оставаться старым, даже дряхлым? Если я мог убить одного человека и бесследно исчезнуть, зачем мне убивать десятки людей, оставляя все больше и больше улик? Я стал рисовать другой психологический портрет, И начал с ключевого вопроса, что сделал убийца такого, чего не мог делать. Оставался жить на одном месте, сохранял одну и ту же внешность, старел и убивал снова и снова. В этом, несомненно, был какой-то смысл. Нравилось ли ему это? Не похоже. Но если я верно понял мотивы, убийство такого числа людей не являлось для него обязательным. У него был выбор. Так почему же он делал то, что делал? Если делать что-то было не обязательно, но он это делал, значит, ему так хотелось. Зачем ему стареть? Зачем оставаться в этом забытом богом городишке среди ледяной пустыни? Что было в Клейтоне, чего демон не мог найти в другом месте? Сам я не мог ответить на этот вопрос. Мне нужен доктор Неблин. Встреча назначена на четверг, а значит, у меня оставался еще один день чтобы выработать стратегию, как получить ответ и не выдав то, что мне известно. Мама напомнила мне о сеансе терапии утром за завтраком и, по-моему, очень удивилась, когда я без всяких напоминаний вышел из дома, сел на велосипед и поехал в центр. Думаю, с ее точки зрения, это был мой первый нормальный поступок с тех пор, как я убежал из дома на Рождество. Для меня же это был шанс поговорить с человеком, которому я доверял. — Ну, как провел Рождество? — спросил Неблин, наклонив голову. Обычно он так делал, когда хотел что-то скрыть. Вероятно, ему уже все известно от мамы. Доктор Неблин не умел блефовать. Хорошо бы когда-нибудь сыграть с ним в покер. — У меня есть для вас сценарий, — сказал я. — Интересно узнать ваше мнение. — Какой сценарий? — Выдуманный психологический портрет, — продолжал я. — Все каникулы я составлял психологические портреты, и, по-моему, один мне особенно удался. — Ладно, — кивнул он. — Слушаю. — Ну, скажем, вы оборотень, — начал я. — Можете изменять внешность, быть где хотите и кем хотите. Можете принимать любые формы, менять возраст и национальность, делать все, что взбредет в голову. Теперь представьте, что вы попали в трудную ситуацию и вынуждены делать то, что вам не нравится. Но если вы обладаете такими возможностями, что может заставить вас оставаться на одном месте? — Значит, это вопрос риска и вознаграждения, — подытожил он. — Я остаюсь самим собой и живу, преодолевая трудности. Или же я бегу от трудностей ценой потери собственного «я». — Но вы и так не вы, — возразил я и поморщился, чувствуя, что рискую. Он мог задать неудобные для меня вопросы. В особенности, если решит, что я иносказательно говорю о самом себе. Вы давным-давно утратили свое «я» и были воплощениями других людей уже тысячу лет. И тем не менее, это идентичности, — настаивал он. Если я кто-то другой, устраивает ли это меня? Если я больше не могу быть собой, станет ли мне лучше, если я буду вообще никем? Или если обрету другую внешность? Верно? кивнул я, «вы можете оставаться одним и тем же в одном месте и вечно делать одно и то же, ненавидя такое существование, или же стать свободным от всего, от ответственности и проблем прошлого». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты что-то хочешь сказать? Я хочу, чтобы вы сказали мне, что бы могло вынудить вас оставаться в такой ситуации», — ответил я. «Знаю, вы думаете, что я имею в виду себя, но это не так. Не могу вам объяснить». «Нет, серьезно, здесь у вас нет ничего, а там все, зачем вам оставаться?» Он задумался надолго, хмурясь и постукивая ручкой по блокноту. «Вот почему я пришел к доктору Меблину. он воспринимал меня серьезно, независимо от того, что я говорил и каким бы сумасшедшим ни казался». «Еще один вопрос», — сказал он, — «я в твоей ситуации, социопат?» «Что?» «Это ведь ты ставил задачу, а как мы с тобой уже говорили, у тебя наклонности социопата. Я хочу знать, с каких позиций должен отвечать, с позиции человека, наделенного стандартным набором эмоций, или человека, у которого эти эмоции отсутствуют». «И какая разница?» Доктор Неблин улыбнулся. «Вот тебе и ответ. Ты сказал, что второй выбор — уйти и начать цепочку новых жизней, освободиться от прошлого». Если для социопата прошлое тяжелый груз, то для обычного человека эмоциональные связи, друзья, семья, близкие. Не все из нас могут легко от этого отказаться. Эти вещи формируют нас, делают такими, какие мы есть. Иногда без тех людей, которые нас окружают, мы становимся неполноценными. Эмоциональные связи, близкие. Кэй? Что? «Я... я сказал окей!» Все дело было в кей Кроули. Мистер Кроули по-настоящему любил ее. Не притворялся и не использовал как прикрытие. Он любил ее на самом деле. Я попытался поставить себя на место Кроули, но ничего не вышло. Мы с ним разные. Этот демон любил свою жену. «Я должен идти!» — сказал я. «Ты же только что пришел!» Крули делал это сто, может быть, тысячу раз. Менял тела, жизни, приезжал в другой город и начинал все сначала. А когда демонические силы уже не могли поддерживать тело в порядке, он бросал его и шел дальше. Так Крули поступил и в Аризоне с Эмметом Опеншоу. Приехал сюда в округ Окруклейтон, чтобы скрыться и начать все с нуля. Но здесь познакомился с Кэй, и все изменилось. Оставить тело для него теперь означало расстаться с ней, а сделать это он не мог, и поэтому начал латать себя по частям, заменяя только то, что выходило из строя. — Джон, ты ни о чем не хочешь со мной поговорить? — спросил доктор Неблин. Нет, — Нет-нет, я должен идти, мне надо подумать. — Звони мне, Джон, — сказал Неблин, вставая и протягивая мне визитку. — Звони, если захочешь поговорить, о чем угодно. Он записал второй номер, домашний, как я подумал, на обороте визитки. Я вдруг понял, что доктор обеспокоен, морщит лоб, смотрит на меня с тревогой. "Спасибо", выдавил я и вышел из кабинета. Взял куртку, висевшую в коридоре, спустился по лестнице, сел на велосипед и покатил домой, не бесцельно, не отчаянно, не нервничая, впервые за много недель Я был спокоен. Я нашел его слабое место. Любовь. Вечер я провел, закрывшись у себя в комнате, перебирая свои записи и поглядывая в окно, не появится ли мистер Кроули. Я знал, что любовь была трещиной в его броне, но пока не составил плана, как этим воспользоваться. Обдумал и отбросил с десяток идей, но все не мог найти такую, чтобы остановить его до того, как он снова решится на убийство. Но он ведь уже тяжело болен и скоро нанесет удар, а я к этому не готов. И, конечно, вскоре после полуночи появился мистер Кроули и побрел к машине. Выглядел он хуже, чем когда-либо, а значит ждать уже не мог. Я подумал, что ему нужна замена ни одного органа. Потом мне пришло в голову, что это невозможно. Взяв слишком много частей тела жертвы, он может превратиться в этого человека, хочет того или нет. Я тихонько открыл дверь. Мама еще не спала, смотрела Леттермана. Я снова закрыл дверь, запер ее изнутри и пошел к окну. До земли было далеко, но Кроули мог уйти. Я взял куртку под мышку, натянул на голову, недавно приобретенную маску-чулок с дырками для глаз и прыгнул. Мистер Кроули отъехал слишком далеко, преследовать его я уже не мог, поэтому помчался к Флайнг джей надеясь, что там он будет искать очередного бродягу. Доехать до Флайинг-Джей на велосипеде было нелегко, поэтому я направился к холму и стал крапкаться наверх, таща за собой велик. Кроули уже отъезжал, он был один, пока никого не нашел, Я, кубарем, скатился по снежному склону и проехал несколько кварталов до съезда с дороги. Там я увидел его. Он возвращался в город, направляясь к лесопилке. Может быть, собирается прикончить ночного сторожа или еще какого-нибудь невинного человека, случайно оказавшегося не в том месте и не в то время. Машину Кроули опасно заносила, и я понял, он уже не в состоянии искать жертву, которой никто не хватится. Ему придется убить первого встречного. Встретить кого-то в час ночи шансов очень мало. Два-три квартала ехал за ним следом, невидимый в темноте. Он свернул, не доехав несколько кварталов до лесопилки, и, добравшись до угла, я увидел, как он притормаживает у припаркованного грузовика. Дизельный двигатель заглох, дверца была открыта, водитель спрыгнул на землю. Пар его дыхания клубился в морозном воздухе. Он направился к мотору, когда Кроули вышел из машины и окликнул его. Человек остановился и что-то ответил. Я не мог ничего разобрать. Водитель грузовика показал на двухквартирный дом у него за спиной. Сердце у меня замерло. Я посмотрел на название улицы. Редвуд-стрит. Это был отец Макса. Нет! — крикнул я, — но было слишком поздно.